Глава двадцать Олег Князев. «Где моя жена?» Орявкаю и ударяю по столу кулаком. У меня кровь бурлит, кипит. «Сутки, мать его, сутки вы не можете найти девчонку. Спицы вашу мать!» «Олег Юрьевич, не кипятись, ищем, найдем!» Пытается меня успокоить начальник службы безопасности. «Герыч, не мельтеши, от греха подальше!» Выдаю с нажимом и опускаюсь в кресло. У меня сердце в груди пульсирует, болит. Ощущение такое, что в клетке заперли, и хищник рычит, бьется, пытается выбраться. Но ни черта не получается. Остаюсь один в кабинете. Встаю и подхожу к окну, засматриваюсь на город, который открывается моему взору. Где ты, Лана? Почему убежала девочка? Задаю вопрос в никуда и мысленно уже представляю. Что сделаю со своей женой, когда найду? Только все почему-то скатывается к жесткому сексу даже в мыслях. Не могу я реагировать на нее адекватно. Только бы с тобой было все хорошо, Лана. Только бы ты цела была. Опять повторяю как мантру, потому что страх сковывает изнутри от одной мысли, что моя девочка могла угодить не в те руки. Гоню от себя эту мысль, пока не чокнулся вовсе. «Олег Юрьевич!» Дверь хлопает, и Герач влетает без стука. Разворачиваюсь на каблуках и упираю взгляд в своего безопасника. «Нашли!» – рапортует и вскидывает голову. Наши ребята засекли, которые ее родаков охраняют. Только, Олег Юрьевич, ты не буйствуй. Жену твою в больницу увезли. Ее отец туда экстренно доставил. Что-то серьезное или нет, пока не знаем. Больше ничего не слышу. Забираю пиджак и мчу вперед. Гера с трудом отпрыгивает. Самолет готовь. Рявкую на свою секретаршу, которая бледнеет и белеет мне вслед. Хорошо, Олег Юрьевич. Запрыгиваю в машину, гоню сам. Ребята из охороны не поспевают. Считаю секунды. Все кажется, что самолет долго летит. Дальше вновь тачка, и я мчу к больнице, к той самой, куда увезли мою жену. «Информация поступала!» — упирая взгляд в Герыча. «Пока нет. Мать забрала малую из школы и тоже рванула в больницу. Ну, наши проверили. В лесу вроде то ли хата горела, то ли поджог кто». Отец ее с другом туда ломанулись. Там жену вашу нашли, пока это вся информация. Работают парни. Но они же не с корочкой. Сложно добывается информация в таких маленьких поселениях, где все друг друга знают. Зажимаю кулаки. Моя Лана. Моя девочка. Больница. Поджог. Мысли в кашу, как если бы я хорошенько так выпил. Что она там делала? Почему убежала? «Причем здесь вообще лес?» Машина тормозит у больнички. Быстро выпрыгиваю и иду, чеканя шаг. Никого не вижу, только цель. «Князева Светлана Алексеевна, я хочу ее видеть!» Заявляю врачу, который встает на моем пути, пытаясь тормознуть. «Нет у нас, князевой Светланы!» Отвечает и бледнеет под моим яростным взглядом. «Не понял, моя жена! У вас! Где она?» «Князевых Светлан не поступала к нам», — отвечает с нажимом доктор. Женщина обращает внимание на моих ребят, которые за мной входят. Все столбы под два метра. Бледнеет сильнее. «Сейчас не девяностые на дворе», — выдыхает как-то обреченные и глаза у нее бегать начинают. «Определенно! Мне нужна Светлана Алексеевна!» «Послушайте!» — поднимает палец вверх. «К нам поступила пациентка?» «Устинова Светлана Алексеевна, не Князева». «Это она!» — рычу практически. «Я к ней никого не пущу, кроме родственников. Вам это ясно?» — выдает очкастая докторша, напоминая кобру. А меня вот такая вот самоотверженность врача из глубинки умиляет и вызывает уважение. «Я, считайте, родственник, ближайший. Светлана моя жена». Говорю с нажимом, и женщина прищуривается. Явно готова защищать свою пациентку до последнего. — Вы? Вы ее муж? — переспрашивает. — Муж. И я очень волнуюсь. Говорю чистую правду. А женщина вдруг улыбается мне. Лицо у нее светлеет, и искорки в глазах появляются. — Волнуйтесь, это дело правильное. Отвечает как-то многозначительно. — Не понял. — вскидываю бровь. Ваша жена в 121-й палате. С ней что-то серьезное? Обрубаю. Когда спрашиваю, кажется, что сердце из груди вылетит. Серьезное? Опять повторяет врач и от чего-то улыбается. Вы на этаже спросите, пустят ли вас к ней. Идите. Я вам ничего сказать определенного не могу. Накидываю взглядом больничку. Обшарпано но чисто. Делаю пометку, что раз тут такие нормальные люди работают, то и здание отремонтирую. Врача окликают, и она отходит, а я иду по коридору. Быстрые шаги, двери, которые проскальзывают перед глазами, и, наконец, заветная, та самая, за которой моя лана. Мчу, чтобы открыть, чтобы без вопросов оказаться рядом со своей девочкой, как неожиданно вход перекрывает высокий мужик, ввидавший виды клетчатой сорочки в пятнах от машинного масла. Ну, здравствуй, зять! почти выплевывает мне в лицо. И я торможу своих парней, готовых вмешаться. Сцепляюсь взглядом с колючими глазами своего тестя, который надвигается на меня и совсем чуть-чуть уступает в росте. «Здравствуйте, Алексей Ефимович», — отвечаю с нажимом. «Мне нужно клане». Качает головой, руки на груди складывает. «Не пропущу, амбалов своих подключай». Делаю шаг вперед всматриваясь в глаза простого мужика, который встает между мной и моей девочкой. «Я сейчас не в том состоянии, чтобы адекватно реагировать», — цежу в ответ. «Мне нужно увидеть жену. Просто уйдите с дороги, Алексей Ефимович, от греха подальше. Мне жизненно важно увидеть сейчас Лану и понять, что с ней все хорошо». Мужик багровеет и вдруг рявкает не хуже моего. «Ты чего, дочь мою, обидел?» «Запугал так, что она беременная от тебя в лес убежала и чуть не пропала там!» «Мне кажется, что мне так с ноги хорошенько вмазали. Нокаут полный». Смотрю в лицо отцу Ланы и пытаюсь переварить услышанное. «Беременная?» — спрашиваю. А у самого сердца ломить начинает, ребра болят. «Да», — отвечает мой тесть и вдруг вскидывает широкую бровь прищуривается. Ты не знал, констатирует факт. А я на дверь смотрю, гипнотизирую взглядом. Никак понять не могу. Мне нужно к ней, отвечаю рисковато, но батя моей жены даже с места не двигается. Ты морду лица своего видел, затек, Войдешь такой испугаешь до смерти. А у меня к тебе вопрос. Тебе оно надо? Надо девочку так пугать, чтобы она от тебя в лесах пряталась. Прикрываю на мгновение веки. Чую, что в словах отца Ланы есть здравый смысл. Только ему сложно до меня достучаться, так как я сейчас очень, сильно, просто до смерти хочу увидеть Лану и пообщаться с ней. «Остынь, Олег Юрьевич!» — вновь слышу голос Алексея Ефимовича. «Ты сейчас наломаешь дров, а потом разгребать!» Ошалело смотрю в морщинистое лицо. Взгляд, правда, у мужика смягчается. «Давай так поступим. Мы же с тобой и не знакомы. Пообщаемся, посидим, выпьем немного. Чего нет-то? Глядишь, и контакт наладится. О клане я тебя сейчас не пущу. Хоть убей. А если начнешь здесь кипишь, ты же девочку мою потеряешь». Поэтому давай думать, зять, как из всего этого дер... Словечко одно самое приемлемое к этой ситуации не произносит. Пойдем, Олег Юрьевич. Здесь неподалеку хорошее место есть. Можно посидеть, пообщаться. Вновь смотрю на дверь, за которой моя Лана находится. Ты не боись, врач сказал, с дочкой все нормально. Так что пойдем. Не стоит ее сейчас тревожить. Там жена моя, пусть девочки поговорят. А мы, мужики, вопросы решать будем. Поотвечаешь мне, что до чего да как. Странное дело, но монолог Алексея Ефимовича я выслушиваю молча. А затем киваю. Сам понимаю, что мне пар спустить нужно. Иначе Сланы у нас может много чего получиться. Она... она беременная. Мать твою налево. Пока оставляю эту мысль, которая пульсирует во мне. В висках так молотит, что я все же решаю, что расслабиться в нормальной компании мне не повредит. Взглядом указываю своим пацанам стеречь вход в палату моей жены. Ну пойдемте, Алексей Ефимович, пообщаемся. Вот это дельное решение, кивает в и разворачивается. Идет по коридору, а я за ним. Редко, когда кто так со мной осмеливается разговаривать. Есть ближний круг друзей, да, собственно, и все. А тут с деревенской непосредственностью прямо в лоб. Да в принципе, батька Ланы мужик простой, свойский. Может, привык общаться по-простому. Но мне нравится, что он не лебезит, не присмыкается. Наоборот, был готов отстаивать свою плоть и кровь до последнего. Одно это внушает уважение, потому что я сам за свою любому глотку перегрызу. А вот Лана — моя. Со всеми потрохами. Но выходим мы с тестем, молча идем В шаговой доступности, интересуюсь, он лишь ухмыляется, сворачивает налево. Идем с минуту, как оказываемся у обшарпанного заведения. То ли кафе, то ли забегаловка для трудящихся. Мужик проходит внутрь и на правах тая садится за столик. Подзывает пышную официантку. «Дуся, нам беленький графинчик и закусочки». «Сейчас все будет», — отвечает женщина с выбеленными волосами и быстро скрывается из виду. Возвращается оперативно с рюмками и нарезкой. Мой тесть откупоривает и наливает нам по стопочке. «Ну давай, что ли, за знакомство». Поднимает рюмку, и мы чокаемся. «За знакомство!» — отвечаю и махом опрокидываю в себя стопку. «Ситуация у нас и вправду без ста грамм не разобраться», — отвечает тесть. Выпиваем мы с ним на пару. И с каждой выпитой рюмкой контакт, смотрю, начинает налаживаться. «А теперь ты мне, Олег Юрьевич, расскажи, как тебя сланой моей занесло». Вижу, ты мужик серьезный, обстоятельный, и не из ее мира. Светка у меня девочка правильная, училась всегда хорошо, с мужиками не шлялась. А тут бах и замужем. У нас со Светланой все случайно вышло. Причем, когда я говорю про случайно, это действительно так. Но думал, что случайность, а оказалась судьба. Разговор с тестем выходит интересный. Мы как-то находим общий язык, а главное, я узнаю семью своей жены. Понимаю, что не ошибся в своей первой же оценке, когда слушал, как Лана с матерью общается. Значит, не обижал. Говоришь, не было тебя в городе, а жена твоя испугалась, бежала от тебя. Есть у меня догадки, конечно. Но я с Ланой должен поговорить по душам, чтобы понять для себя что да как. Ты понимай, Олежек, только не пугай. Помню, когда я мамку ее увидал, меня торкнуло. Сразу понял, что жена моя будущая, а она от меня дёру давала. Так и бегали друг от друга, как кошка с собакой. Ухмыляюсь. Ну, я-то своей жене бегать от тебя не позволил. Сразу в оборот взял. Что сказать, Олег, я тоже был молодым до да горячим. Ты мне, главное, ответь прямо, по-мужски. «Дочу любишь мою?» Откидываюсь на стулья и смотрю в лицо своему тестю. За его спиной, за соседними столиками, ребята мои сидят. Скольжу взглядом по обшарпанной забегаловке, будто время даю себе на обдумывание вопроса. Только ответ у меня уже есть. Он живет у меня внутри. С того самого мгновения, как заглянул в небесные глаза незнакомки, которая смотрела на меня так наивной в то же время с опаской. Затравленный зверь, который угодил не туда, только с того самого мига, все я для себя решил. Поэтому смотрю в глаза своему тестю и понимаю, что в принципе семья у меня расширилась еще на несколько человек. Долго думаешь, вворачивает словечко тесть, и я ухмыляюсь. Люблю я ее, люблю. С первого взгляда и насмерть, по-другому не умею. Кивает. Чувствуя одобрение, в его глазах проскальзывает. «Наш человек так и знал», — отвечает тесть, опрокидывая в себя очередную рюмку и отключаясь. Не выдержал мужик столько выпивки. У меня есть определенный навык или предрасположенность, не суть. Как бы сильно я ни выпивал, я не теряю трезвость ума и здравость рассудка. Это не раз помогало мне во время переговоров вне формата. Скажем, очень часто важные дела решаются также и на вечеринках, когда мужики расслабляются. До да чего там. Сколько сделок было проведено в саунах, под градусом и с бабами для развлечения. Мои партнеры расслаблялись. Выпивка, девки, хорошее настроение. Изговорчивее становились и более податливые на прогиб. А я всегда был в роли. Не отставал. Пел ровно столько, сколько и они, только под хмелем я все равно трезв и в рассудке. А на утро, если кто-то чего-то не помнит, то я вспоминаю абсолютно все. А если меня пытались разговорить в подпитом состоянии и вызнать детали, хотели посмотреть, что на уме и прочее, я запоминал не просто эти вопросы, которые с головы выдавали планы моих партнеров-конкурентов, но и давал абсолютно не ту информацию а говорил то, что выгодно мне. Сейчас с моим тестем мы посидели по-мужски, по-братски, я бы сказал. Мужик простой, надежный. Многое мне сказала и то, как пьет, и то, что говорит. Но главное, Алексей Ефимович мне многое рассказал о моей жене. В принципе, я узнал все, что хотел. Ни разу не ошибся я в лане и то, как отец говорил о дочери, что он говорил, на что пытался нажать в разговоре со мной. Киваю своим мыслям нормальная семья. Тесть рабочий мужик, в котором есть достоинство, опора семьи. У такого не забалуешь, что называется. Поэтому Илану воспитал порядочной девочкой. Да и вторая дочка, когда досье читал: нормально растет, учится хорошо, музыкальная школа, секции всякие, отличная учеба и это на малюсенькую зарплату. Знаю, что Алексей Ефимович подрабатывает всячески, да плотником еще хорошим словет, шабашит так. К нему ходят за советом и наставлением. Цепляю закусочку и отправляю в рот. Расслабила ли меня выпивка? Нет. Сейчас я в жестком состоянии стресса, и нервы в узел свернулись. Особенно, когда узнал, что Лана ребенка моего ждет. И в принципе ясно, что это могло произойти. Я ведь спал с ней без защиты с первого дня, но все же неожиданно. Да, мать его, я в полном, если честно, от того, что моя беременная жена дала деру от меня. И стоит мне подумать об этом, как кровь бурлить начинает. Ведь с моей Ланой могло произойти все, что угодно, и страх щупальцами сковывает сердце от мысли, что если бы с ней несчастье какое случилось, или выкидыш. Прикрываю глаза. Пытаюсь загасить зверя внутри себя, который рвется и бьется. Прав мой тесть. Нельзя пугать девочку. Неспроста же она деру дала. Почему и как не хочу предполагать. Предпочитаю поговорить с женой своей и понять ее сторону. Потому что если я сейчас сам додумывать буду, то дойду до кондиции и ничего хорошего не будет. Пока гоняю мысли в голове туда-сюда, опять наливаю стопку и осушаю залпом. А сам вспоминаю. Вспоминаю глаза Ланы, когда в первую нашу встречу после обморока своего в себя пришла. Заглянул в ее глаза и все. Торкнула. А ты любишь блинчики? Улыбка и нежный румянец. А мне хотелось сказать. Тебя люблю. С ума схожу а сам смотрел на девочку в халате и сдерживался, чтобы не опрокинуть в эту муку и не заняться сексом. Потому что голодная она, потому что спряталась на весь день в комнате, потому что... Если бы чуть меньше проблем навалилось, и у меня была бы хоть секунда для продыха, я бы заметил настороженность в лане. Ее широко распахнутые глаза, в которых плещется океан тревоги. Прав ее отец. Я выдернул неподготовленную девочку из ее среды обитания, взял в оборот и привязал к себе. Но такая уж у меня натура. Не привык к полутонам. Не привык нежничать. Реагирую быстро, обрубаю, не задумываясь. Навыки убийцы, но они спасали жизнь не раз, и благодаря этому я тот, кто я есть. Иначе не было бы князя. Заготели бы на поворотах этой безбашенной гонки на выживание, где наличие друзей и соратников редкая удача. В основном человек человеку волк. И тут она простая девочка, честная, искренняя, неиспорченная со своими принципами, ценностями. Девочка, которую невозможно купить, потому что она истинная ценность, бесценная. Если рассказать тому же Юсупову или Коршунову Моим ближайшим друзьям про то, что жена Олега Князева не взяла у него ни копейки, а питалась в столовке на свои кровно заработанные, а потом еще и деру дала. Но Игнат меня поймет еще. У него самого трешак с девочкой одной, а вот Коршун считает себя вполне себе спокойным семьянином. Свою жену он отвоевал уже, а мне лишь предстоит этот путь. Отставляю стопку. Обращаю взгляд на своих ребят. Киваю. Кирилл сразу же подходит. «Моего тестя доставьте к нему домой». Кивает. А я смотрю в лицо своему солдату. У меня простые не работают. «Оформите с комфортом. Аккуратно». Чеканю слова. Опять скупой кивок. Кирилл подтягивает мужиков. Алексея Ефимовича берут двое моих ребят. Ведут из забегаловки к тачке, чтобы домой отвезти». А я взглядом нахожу любопытную официантку, которая поглядывает на меня с опаской. «Да чего там с опаской? Как на черта Рогатого смотрит!» Ухмыляюсь и бросаю на стол пару красных купюр, вызывая выражение чистейшего шока на полноватом лице. Женщина подбегает и удивляет неожиданно фразой. «Вы это? Это слишком много оставили! Вы что? Я, я сейчас посчитаю вас!» Смотрю в лицо полноватой крашеной блондиночки и опять удивляюсь порядочности. Именно в таком вот городке мог вырасти такой вот самородок, как Лана. «Считайте все, что сверху, вам в счет чаевых». Шок на лице женщины становится еще более ярким, а потом она прищуривает свои светлые, густо накрашенные глаза и выдается нажимом. «А вы Устинова куда забрали? Я, если что, и участкового номера имею. Позвоню сейчас же» на моем лице появляется улыбка надо же мне за сегодня уже второй раз угрожают только агрессии это не вызывает почти умиляюсь киваю бойкой женщине все в полном порядке ребята отвезли моего тестя к нему домой а вам за бдительность мое уважение